Обыскали, не нашли. Поведение показалось подозрительным, и все же не вытурили. Посмотрим, дескать, он скоро и сам смотался. Теперь, представь, гуляют Юрьевы по сухаревке, скупают разную чепуху. Корону-то они верно желали делать. Знакомятся они с молодыми людьми. Не купят ли, говорят, они часики золотые? Не можем, говорят, найти покупателя. Ну и рискнули в сухревку обратиться. К удивлению, молодые люди согласились. Ну, приходят к ювелирам, наследство, говорят, получили. И выворачивают из бумажки. юрий смотрят, батюшки мои, клей мой номер известный. Однако, будучи добрыми, с одной стороны, с другой, из-за спешности предстоящей работы, желая отделаться от неприятностей, говорят прищуря глаза, объясните, пожалуйста, откуда у вас часы, когда они клейма нашей мастерской? Парни трах ювелиров по зубам и, покинув часы на столе, в двери за ними. Те в трамвае, а не в следующий. Те в подворотню. Эти осторожненько как бы не подкололи к подворотне. А оттуда перед ними шварк девица, раскасаются. Любопытненько. Сусанна, а черт его знает кто. И парней-то я вылечить вылечил. Но еще насчет расспросов Блюда, осторожность. Воров вылечили? Каких воров? Ювелиров. Воры у них оставили. В часах-то вот тут вся загвоздка находится. Невероятно. Чего невероятно? В нашей стране все вероятно. Невероятное, вернее, вероятное. И началось у ворот. Выходит девица. Ясно, что отвести глаза. Они люди робкие. Да девиц ни разу не касались. Ну, естественно, обомлели. Она с ними поговорила. Ха -ха, правильно, правильно, не больше. А ты откуда знаешь, что не больше? Позвольте, но ну, во дворе перед дверями квартиры ювелиров постоянно толкутся мальчишки. Про мальчишек мне доподлинно известно. Я сам ходил и разговаривал с ними. Не спорю. Кто знает, возможно, и я сам ходил к ним. Достаточно с нее одной беседы по у ворот ювелирам долго и зачахнуть. Именно зачахнуть. Да, потому что они с великим трудом обмолвились мне насчет девицы и часов. После того, как я их Вылечил. Они поверили в мою безмолвность. Да и на самом деле, чего ради я из-за 15 рублей буду их ввергать в пучину бедствия. Любопытненько, каким же образом вылечили вы их, Синицын, ювелиров Он опять очертил трубкой воображаемое лицо профессора и пронзил его чубуком. Они, видишь ли, полагают, что если они знают название всех болезней, так это и есть лечение. Дудки, дудки. Отъезжают они за границу. Ха, ну, естественно, все слухи ко мне. Думал я, думал. Беру грузовичок, еду к знакомым в тресточной механике и говорю, «Дайте на поддержание. Соответствующие станки для ювелиров. Вот, говорю, грузовик, они хохочут. На грузовик, сказать, пятьдесят станков лезет. Отлично. Отпустили два. Возвращаюсь. Ставлю их к себе в комнату за ширмочку и иду в палату полуспокойных. Они лежат. Ну, я сажусь рядом и говорю, ребята оттанды. Будет, говорю вам, ребята, валяться, как дураки. Пойдемте ко мне в квартирку, водки дернем. Все равно помирать так с водкой. Они, естественно, накидывают халачки и за мной. Дал я им перцовки, огурцов. Чудовищно.